Познавая свое превосходство и пребывая под влиянием винных паров в приятном расположении духа, Уилсон испытывал снисходительное презрение к Гольдстейну за то, что тот так глупо отказался от предоставленного им, Уилсоном, шанса выпить. А иди иди-ка ты к черту и продолжай писать свое письмо!» — рявкнул Ред. Он был в дурном настроении, его крайне возмущало выражение замешательства и унижения на лице Гольдстейна. Он презирал его за то, что тот не мог скрыть своих чувств. Ред предчувствовал, как все произойдет, когда Уилсон предложил Гольдстейну выпить. Ред точно знал, как Гольдстейн будет реагировать на предложение Уилсона. И сознание того, что ему удалось предвидеть события, доставляло ему немалое удовольствие. Где-то в душе Ред питал Гольдстейну чувство симпатии, но постарался подавить его. «Парень, который не в состоянии постоять за себя, ничего не стоит», — сказал он раздраженно. Гольдстейн резко повернулся и пошел прочь. Проводив его презрительным взглядом, пятеро подвыпивших парней снова уселись в тесный круг, и каждый из них почувствовал почти осязаемую привязанность друг к другу. Они открыли третью флягу. А просто дурака свалял, что предложил ему выпить. Не понимает хорошего отношения к себе, пробормотал Уилсон. Мы платили за виски, будем пить сами. Никаких бесплатных угощений, заметил Мартинес. Гольдстейн попытался снова сосредоточиться на письме, но вскоре понял, что писать больше не может. Он продолжал размышлять над тем, что сказали ему товарищи, и над своими ответами. Он очень сожалел о том, что не удостоил их такими ответами, которые пришли ему на ум теперь. Почему они говорили ему такие обидные вещи? Гольдстейн с трудом сдержал навернувшиеся на глаза слезы. Он взял письмо и прочитал его. Что написал, но сосредоточиться больше не мог. После войны он намеревался открыть сварочную мастерскую, и все связанные с этими планами неизменно обсуждал в переписке с женой, с тех пор, как выехал из Соединенных Штатов. Перед тем, как Уилсон позвал его, Гольдстейн не писал, размышлял. Держа карандаш в руке, он радостно думал о том, как будет хорошо жить, когда станет всеми уважаемым владельцем мастерской. Его мечты о мастерской были отнюдь не фантазией. Он уже выбрал для нее место и точно подсчитал, сколько он и его жена накопит денег, если война продлится один год или максимум два. Гольфстейн был твердо уверен, что слишком надолго война не затянется. Он даже подсчитал, сколько они накопят денег, если его произведут в капралы или сержанты. С тех пор, как Гольдстейн выехал из Соединенных Штатов, думать об этом было для него единственной отрадой. Он подолгу не спал ночью в своей палатке, мечтал о своем будущем, или думал о сыне, или пытался представить, где в этот момент находилась его жена. Иногда, когда ему казалось, что она находится у своих родственников, Гольдстейн пытался представить, о чем они говорят. В моменты, когда ему вспоминались семейные радости и шутки, Гольдстейн едва сдерживал желание весело рассмеяться. Сейчас, после происшедшего, настроить себя на такие мысли Гольдстейну никак не удавалось. Как только не пытался вспомнить звонкий и радостный голос жены, его слух сразу же улавливал непристойный разговор и смех сидящих неподалеку и пьющих виски товарищей. Его глаза наполнились слезами от обиды, и он гневно тряхнул головой. «Почему они так ненавидят меня?» — думал он. Он изо всех сил старался быть хорошим солдатом. Он никогда не выходил из строя на марше. Был не менее вынослив, чем любой солдат отделения. Работал намного старательнее других. Он никогда не стрелял из автомата, находясь в дозоре. Как бы ему иногда и не хотелось сделать это из-за страха. Но никто этого не замечал. Крофт. Никогда не отзывался о нем с похвалой. «Просто это кучка антисемитов», — с горечью подумал Гольдстейн. «Они только и думают о том, чтобы переспать с проституткой, да как свинья». Глубоко в душе Гольдстейн завидовал им, потому что сам знал только одну женщину и никогда не любил пьяных компаний. Он устал и окончательно отказался от попыток подружиться с кем-нибудь из них. Никто не хотел его дружбы, все только ненавидели его. Гольдстейн раздраженно стукнул кулаком по колену. «Господи, почему на свете есть антисемиты?» — задался он вопросом. Гольдстейн не был верующим, но иногда доверительно обращался к Богу и спорил с ним. «Почему ты не прекратишь такие вещи?» — спрашивал он у Бога. Гольфстейну казалось, что сделать это не стоит никакого труда, и очень сердился на Бога за то, что тот так беспечен, а может быть и ленив. Гольфстейн снова взялся за карандаш и начал писать. «Я не знаю, как быть, дорогая. Иногда все так противно, что хочется умереть. Ужасно неприятно признаться, но я просто ненавижу ребят, с которыми служу. «Это какая-то кучка антисемитов. Откровенно говоря, дорогая, здесь забываешь о всяких идеалах. Всем известно, что происходит с евреями. В общем, я не знаю, за что мы боремся».